Глава 10. Она взорвалась при ударе о пол. Я забросил динамит в комнату на весьма приличное расстояние, но был всего в нескольких шагах от двери, когда он сработал. Внезапная взрывная и звуковая волна подбросила меня в воздух. Я ударился о каменный пол и соскользил по нему. Деревянная дверь раскололась, и зазубренная доска сорикошетила от моей головы. Лавина вонючего дыма хлынула из дверного проёма. Из глубокой резаной раны на лбу потекла кровь. В видимость мне закрыла красная пелена, и я получил предупреждение: опасность, низкое здоровье. Но пелена быстро растворилась. Я услышал треск огня у себя за спиной, застонал, перекатился на спину, и здоровье стало медленно восстанавливаться. Я чувствовал себя так, как будто меня переехал тот урод бульдозер гоблинов. Пончик появилась надо мной. Она оглядела на меня сверху. Ты умер? поинтересовалась она. Нет, ответил я. Думаю, нет. Тогда тебе лучше встать. Пойдём посмотрим, кого мы убили. Я поднялся. Мырдыкай говорил, что я буду полностью здоров через 2 минуты, но 2 минуты в агости боли это долго. Теперь у меня было больше дюжины целебных зелий, но без крайней необходимости не хотелось тратить даже одно. Комната светилась красным. Я извлёк из склада факел, потянулся за зажигалкой, но над факелом появилось окно с вопросом: "Желаю ли я активировать факел?". Жуть, совсем не то, что динамит. Я мысленно кликнул "Да", и факел загорелся сам по себе. Возник счётчик времени, настроенный на полчаса, затем погас, когда на верхнем конце факела заплясали яркие языки пламени. Я помедлел у входа, заглянул внутрь. Комната была похожа на мусорный контейнер изнутри. Горы мусора доставали до потолка. Многочисленные огоньки порождали пульсирующее красное освещение. Я бросил факел туда, и комната осветилась ярче. То тут, то там виднелись силуэты крупных жуков. На моей карте они обозначались крестами, их было примерно 3 дюжины. Я не увидел ни движения, ни красных точек. Еще я получил тонну уведомлений, но все они были собраны в одну папку. «По-моему, мы уничтожили всех. Ты что-нибудь видишь?» «Не-а», — ответила Пончик, прокрадываясь в комнату. Сделав пару шагов, кошка остановилась и с отвращением поглядела на свою лапу. Она наступила на нечто с виду похожее на грязный подгузник. «Хуже, чем мусор, пахнет только жженый мусор. Ну и хаос ты здесь устроил». Я зашел в помещение следом за ней. Пончик запрыгнула мне на плечо и немедленно принялась вылизывать лапу. Мы осторожно пробирались вглубь комнаты. Потолок здесь был выше, чем в отсеке снаружи, почти такой же высокий, как над главной трассой. Горы мусора доходили минимум до четырех с половиной метров в высоту. Я прошёл мимо разорвавшегося чёрного мусорного пакета и заметил в нём упаковки от фастфуда, вымокшие журналы на испанском языке, пустые консервные банки. Зачем понадобилось переносить сюда мусор? Я ступал очень осторожно, боясь порезать ступни, но чувствовал, что мои ноги изменились. Они были уже не так чувствительны к голой земле. И это привыкание проходило быстрее, чем до последних событий. Я получил несколько обновлений своих навыков: управление опасным взрывом, динамит гоблинов. Кроме того, я получил ещё один серебряный ящик гоблинов за уничтожение более 10 мобов при помощи динамита и золотой ящик контроля толпы за уничтожение более 15 мобов при том же нападении. За эти же заслуги я был удостоен огромного бонусного опыта, благодаря чему почти добрался до шестого уровня. Мне пришло ещё одно уведомление о достижении. Я включил его. Ты слышишь музыку? спросила Пончик. Она перестала умываться, чтобы посмотреть на потолок. Новое достижение: Босс малыш. Вы ударили по боссу подземелья и нанесли ему урон. Вот забавный факт: для охотчиков, прошедших обучение, это достижение, как правило, оказывается последним. Разве это не интересно? Награда: Подождём несколько минут и узнаем, стоит тратить на вас приз или нет. Зинг. Дверь, которая несколько секунд назад была разнесена на куски, волшебным образом возродилась и заперла нас в комнате. В довесок на ней появились полосы из серебристо-блестящего материала, зафиксировавшие полотно с металлическим клин клин-клин. Из кучи мусора возникли три факела с головками в виде черепов. В дальнем конце комнаты что-то зашелестело, что-то большое. Заиграла музыка, её звуки наполнили комнату странные, резкие, несогласованные звуки, как будто кто-то играл на изуродованной арфе. Загромыхала земля и пришло объявление. Битва с боссом. Вы открыли логово босса местности. Дамы и господа, приготовьтесь. И мы начинаем. На сей раз Ии говорил громче, чем всегда. Говорил как диктор на гонках монстр-траков. Монстр-трак автомобиль с очень большими колёсами и необычно мощным двигателем. Этот тип автомобилей создан специально для соревнований. Обычно я слышал о том ото тень у себя в голове, сейчас же объявления передавались через настоящий динамик. Голос порождал эхо, сотрясал стены и горы мусора. Карл «Карл, мне это не нравится. Уведи меня отсюда сейчас же!» Завопила Пончик, спрыгнула с моего плеча и принялась скрести дверь. Та не открывалась. «Карл, открой дверь, сию секунду!» Я прислонился к задней стене, ожидая появления монстра, и крикнул. «Пончик, приготовься! Стреляй магическими ракетами! Прими зелье маны и пополни запасы!» Пончик импульсивно выпустила ракету, но зря. Та срикошетила от мусорной горы. Подожди, посмотрим сначала, что тут такое. Мусор взорвался гейзером лопнувших мешков. Ошмётки жуков, обрывки газет, пищевые контейнеры обрушились как ливень. Появилась женщина. Она взмыла в воздух, как будто её выстрелили из пушки, и тяжело, с треском приземлилась метрах в 20 от нас. Мы с пончиком переглянулись. Женщина человеческого рода, за тридцать, неимоверно жирная, мерзкая, рваная футболка, без гальтера нет, кожа в струпьях, открытые язвы, синие тренировочные брюки с надписью «Пинг» вдоль штанины растянуты и похожи до предела, черные волосы на голове комьями, обуви нет, как и у меня. Да, рост — четыре с половиной метра. Хотя мы и затаились, она заметила нас и закричала, и от этого крика все вокруг замерло. Анна застыла, я застыл, пончик тоже застыл. Только одно находилось в движении мой ум. Он мчался галопом, что на самом деле передо мной проплыло моё лицо, вроде фотоснимка в круглой рамке, под ним моё имя и уровень. Тут же рядом с моим появилось изображение пончика. В воздух выплеснулся огромный знак "versus". Против, латинский. Глобальная платформа для сравнения данных. Скряга. Босс местности, уровень 7. Завалена кучей мусора, заброшена обществом. Война, как зараза, проникла в её разум и инфицировала тело. Скряга теперь не более чем мусорный тролль. Она пугающее напоминание о том, что может случиться с теми, кто выпадает из света. Оберегаемая своими любимцами, она готова на всё, чтобы сохранить в неприкосновенности свои лелеемые запасы. Прозвище женщины, Скряга, было явлено стилизованным металлическим шрифтом с брызгами крови вокруг, и взято непосредственно из видеофайтинга. Жанр компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой малого числа персонажей в ограниченном пространстве. Как только описание закончилось, мы опять обрели способность двигаться. Великанша оборвала крик и сделала несколько шагов в нашу сторону. И каждый ее шаг сопровождался лавиной мусора вокруг нее. Половина ее лица была сожжена к чертям собачьим. Над ее головой плыла шкала здоровья, опустевшая на три четверти. Я считерил, перебив ее приспешников и нанеся урон боссу еще до начала схватки. «О, дамы, порфавор!» — кричала женщина и тянула к нам руки. У нее был глубокий и тяжелый голос, и эта огромная женщина была напугана. No sé qué está pasando. Madel, el estómago. No sé dónde estoy. Por favor, tengo miedo. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, что происходит. У меня болит живот. Я не знаю, где я. Пожалуйста, мне страшно. Испанский. Чёрт, по-моему, это женщина произнёс я. Похоже, она была дома, когда это случилось, и её превратили вот в это непотребство. Мы должны ей помочь. Есть возражение, сказала Пончика и выстрелила в женщину магической ракетой. Та пошатнулась, когда ракета ударила её в грудь. Обрывки грязной майки загорелись и открыли обвисшие с растяжками груди, падающие на такой же повисший и неопетитный живот. Её шея здоровья чуть дрогнула. Помогите! опять закричала монструозная женщина и издала такой звук, как будто она подавилась. Когда она открыла рот, оттуда выбрались два швырятеля второго уровня и с шипением бросились на нас. «Вот это гадость!» – произнесла Пончик и выпустила в женщину еще одну ракету, уже третью. «Прими зелье маны!» – выкрикнул я. Я двинул одного таракана ногой и наступил на другого. Мусорный мешок смягчил удар, тварь не умерла. Я нажал еще раз и закричал, зазубренный кусок металла впился в ступню. Швырятель зашипел. На хрен его, я наклонился и оторвал его голову. Она отделилась от туловища с хлопком. Я же завалился и упал на спину. Моя рука захватила что-то. Сначала я подумал велосипедную цепь. Нет, цепь для собак. Металлическая и соединённых звеньев. Цепь для по-настоящему опасных псов. Я рванул её, потянул. На конце всё ещё болтались мумифицировавшиеся останки крупной собаки. Муммия вылезла из груды хлама, как монстр, собирающийся броситься на меня. Господи Иисусе! Я отстегнул цепи и поднялся на ноги. Хорошо, сказал я, крутя цепь в воздухе. Женщина была перепугана, не ориентировалась и явно не желала находиться там, где находилась. Но кроме того, она выблёвывала на нас тараканов убийц. Оставалось только прибить её, отвлечь её. Сам я бежал одной из мусорных гор, ту, из которой торчали факелы черепа. Твам Пончик выпустила ракету. "Скорее", закричала она. "На подходе новые тараканы". Кошка завыла. Я увидел, как она взмыла в воздух, используя свою новую способность, и приземлилась сверху на ту гору, которую я оббегал. "Карл, это немыслимо!" Я повернул за угол и оказался за спиной массивной женщины. От её груди отскочила новая магическая ракета. Скрего пошатнулась, и из её рта вылезли ещё два швырятеля. Эти жуки были четвёртого уровня, более крупные стражи выводка. Когда они появились, женщина произвела жуткий звук, словно 20 человек одновременно вырвало. "Я не могу выпить зелье", прокричала Пончик. "Оно мне не даёт. Я ещё минуту не смогу выпустить ракету. Дерьмово". Я не думал о том, что сделал дальше. Я просто ринулся вверх по куче мусора за спиной женщины. Ноги завопили, когда я наступил на то, что показалось мне битым стеклом. Я побежал, запрыгнул на спину женщины, продел металлическую цепь в петельку для руки и накинул цепь на её глотку. Соскользнул с её мокрого сального тела и рванул на себя изо всех сил. Петля не тянулась. Женщина захрипела и принялась вырываться. Покачнулась назад как раз на меня. Я удержался на ногах, потянул снова. Её руки поползли к горлу, а потом она рухнула, задавив одного швырятеля. В комнате появились ещё несколько жуков. Будучи не в силах добраться до пончика, они повернули в мою сторону. Я же тянул и тянул. Получается, прокричал пончик. Нужна помощь. Жуки с шумом спускались на меня. Несчастная женщина хрипела и дёргалась. Показатель её здоровья опускался медленно, но неуклонно. Мои ракеты ещё не готовы. Четырехуровневый жук зашипел и прыгнул на меня. Я пнул его, он отлетел, сделал новый выпад и с со щелчком укусил мою ногу. Я вскрикнул и заорал. "У тебя есть когти, забыла? Она почти мертва. Ты убьёшь их всех, когда убьёшь её". "Мать твою, пончик!" выкрикнул я, когда меня укусил второй жук. Я споткнулся и оказался на земле между двумя швырятелями. Цепь лопнула, я тупо смотрел на оставшийся в правой руке обрывок. "Джел, ты вам Пончик выпустила магическую ракету. Наверное, ей таки удалось глотнуть зелье. Таракан зашипел и издох. Твам-твам. Две последних ракеты попали в женщину. Она всё ещё оставалась живёхонькой. Я поднял кулак, попрежнему обмотанный обрывком цепи, и обрушил его на голову ближайшего ко мне стража выводка. Его морда лопнула от брызг в меня кровью. Возникло уведомление и свернулось. Второй жук прыгнул на меня. Он ударился мне в грудь, и я опрокинулся на спину. Жук ткнулся мне в горло, царапаясь колючими лапками. Я рванул одну из них, и она отделилась, как ножка переваренного цыпленка. Тварь завизжала от боли. Я оттолкнул ее от себя, прыгнул на нее сверху и двинул по спине обмотанным цепью кулаком. Она взвизгнула и умерла. Костяшки кулака болели. Мне нужен костет, настоящий. Я обернулся. Скряга лежала на спине. Ее шкала здоровья опустела, от женщины поднимался пар. Половина цепи оставалась на ее шее. Нужно покончить с ней, пока она не наблевала новых жуков. Я подобрался ближе. Она встретилась со мной взглядом, и я занес кулак. «Лось я энту сифуи у намала персона», – произнесла она и закрыла глаза. Слезы потекли по необожженной стороне ее лица. Во рту у женщины был только один уродливый зуб. Жаль, что я была плохой. Я не хотела, чтобы моя дочь заболела. Я не хочу попасть в ад. Пожалуйста, пожалуйста, отправьте меня к Иисусу. Прошу прощения. Я ударила её точно в нос. Почувствовал, как он поддался под моим кулаком, как будто это была алюминиевая банка, обмазанная глиной. Нос сломался и вдавился вглубь. Я ударил снова и ещё раз. Кулак горел от боли. С каждым ударом я причинял вред себе. Через минуту женщина была мертва, и мир опять застыл. И победитель королевский двор принцессы Пончик. Зрение заслонили две наши фотографии со словом победитель, выведенным поверг. Все оставшиеся тараканы умерли, дверь разлетелась в щепки, музыка прекратилась. Я прислонился к смердящему телу мертвой женщины и постарался не выбливать съеденную ей яичницу с ветчиной.